«Без тормозящего ее движения тросом мы, возможно, и смогли бы пробиться Герману. Но как потом нагнать контики?» «Как бы то ни было, решили мы, втроем на лодке можно еще на что-то надеяться. Один в море он был заведомо обречен». Внезапно мы увидели, что Кнюд бросился в волны, держа в одной руке спасательный круг, и поплыл изо всех сил навстречу Герману. Вот на гребне, заслонившем от нас Германа, мелькнула его голова, А Вот Герман поднялся на высокой волне между тем, как Кнюд скрылся в ложбине. И вдруг мы увидели их рядом друг с другом. Они пробились сквозь валы и держались теперь вдвоем за круг. Кнюд сигналил рукой. Тем временем мы уже вытащили обратно надувную лодку и поспешно принялись вчетвером выбирать прос, привязанный к спасательному кругу, не спуская глаз с загадочного темно-зеленого существа, которое то и дело показывалось над водой, и немало пугало Кнюта, пока он плыл Германом. Из всех нас один Герман знал, что это была не акула, ни какое-либо другое чудовище, а просто непромокаемый спальный мешок Торстейна, наполнившийся с одного конца воздухом. Правда, он недолго проплавал после того, как мы вытянули на борт наших друзей, и мы невольно подумали, что тот, кто утянул мешок под воду, прозевал куда более ценную добычу. «Слава Богу, что меня не было внутри», — произнес Торстейн, занимая свое место у руля. «Вообще же мы не были расположены остыть в тот вечер. Долго еще по нашим спинам пробегал холодок, тут же сменявшийся чувством острой радости от сознания того, что нас по-прежнему на борту шестеро. Извините за длинную цитату, это, как вы поняли сами, из Контики. У нас на РА таких происшествий к счастью не было». Даже в прошлом году, когда мы были далеко не так осмотрительны, как теперь. А может, наоборот, именно тогда мы по первости были более осмотрительны. Абдулла с Сантьяго надстраивали фальшборд. Абдулла поскользнулся и сварился, но при нем был страховочный конец. Он окунулся и вылез, отделался легким испугом. Мы настолько не беспокоились за него, что Карло даже снимал все это на кинопленку. А сегодня где, к примеру, мой страховочный конец, куда я его засунул. Вспоминается еще одна история в том же роде. Я сидел в хижине, а на палубе орала обезьяна. Я никак не мог понять, почему она орет. Потом вдруг Карлос стал меня звать, и я выскочил, смотрю, борт частью разъехался, папирусные связки болтаются в воде, а к ним как раз обезьяна и привязана. Свободно ее могло бы утащить, но Абдулла бросился, притянул связки обратно, Все его очень хвалили, он радовался и сиял. «Абдула!» И опять «Абдула!» «Ради Сафи!» Вот и все, больше незапланированных отлучек с борта раз в прошлом году не было. Хорошо, если бы и теперь Жорж остался исключением. Тур, видимо, крепко озаботился. На завтра во время обеда он вновь завел разговор о прыжке Жоржа и снова выразил надежду, что такое более никогда не повторится. Кроме того, он заметил, что практика спасения упавших за борт у нас не на высоте. Никто не знает, как в эти минуты должно действовать. Тут слово попросил Норман, бывалый морской волк. Он начал с того, что напомнил, как он сам на больших кораблях был свидетелем падения людей за борт, и принялся было не спеша рассказывать по порядку, но мы в один голос закричали, что все это слышали неоднократно в прошлом году, И знаем, что на памяти Нормана четыре происшествия, лишь одно из них закончилось счастливо. — Хорошо, — невозмутимо согласился Норман, — тогда я расскажу о том, каков должен быть порядок. — Первое, — он сделал паузу, — первое, никакой паники, — Жорж довольно хмыкнул. — Второе, — Норман вновь сделал паузу. — Выбросит за спасательный круг, — подсказал Жорж. — Нет, — сказал Норман назидательно, второе Вахтин должен оповестить всех, что человек упал за борт. — Сомневаюсь, что кто-либо станет держать это в тайне, — пробурчал Тур себе под нос, и мы разразились хохотом. Мы вели себя, Кай, словно мальчишки на скучном уроке, однако Норман к его чести не обращал на нашу неуместную веселость внимания, он был серьезен и пункт за пунктом излагал программу, принятую для таких ситуаций на парусных судах. Первое.